Я почему-то думал, что Робин сразу скроется в темных дворах. Но она, держась возле стен и настороженно оглядываясь, вышла на улицу. А там вскинула подбородок, поправила косынку и зацокала каблучками по тротуару горделивой походкой порядочной деловитой девушки. Мы с Дианой следовали за ней на почтительном расстоянии, готовые чуть что скрыться с глаз. Но Робин не оборачивалась. Ей, видимо, не пришло в голову, что может обзавестись с соглядатаями. Самый сложный этап квеста — выбраться с родного двора, незамеченный соседями, — уже одолела, а дальше не парилась. «Заметил, как она по двору пробиралась», — шепнула мне Диана. «Тропинки-то протоптаны, не первый день по ним ходит. Я, подумав, кивнул. По двору Робин скользила уверенно. Я, когда с родителями жил... Так ночью после гулянок домой возвращался. Точно знал, куда наступать, чтобы, не зажигая света, добраться до своей комнаты и не разбудить никого. Если не очень пьяный, конечно. Если очень, тогда вдвойне осторожнее наступал. «Далеко она идет-то?» «Да черт ее знает! О, свернула!» Рядом с одним из переливающихся разноцветными огнями клубов, этот назывался «Восточный клуб», Буквы на вывеске сплетались в псевдоарабскую вязь. Робин вдруг, резко не доходя до кучкующегося у зверей народа, свернула в переулок направо. Мы с Дианой, выждав, чтобы не заметила, свернули вслед за ней. И никакой Робин не увидели. В переулке ее не оказалось, как сквозь землю провалилась. «Что за хрень?» — пробормотала Диана. «Портал?» — предложил я. — Ах, здесь... Откуда в этой мухосрани порталы? Во-первых. А во-вторых, портал не только мы бы увидели. — Тогда вариантов три, — сказал я. Она либо взлетела и посмотрел в небо. Диана машинально посмотрела туда же и фыркнула. Либо в канализационный люк сиганула. Тут я посмотрел под ноги, но в этот раз Диана не повелась. Либо... и замолчал в задумчивости. «Ну?» — поторопила Диана. «Ну, либо вон в ту дверь зашла». Кивнул я на неприметную дверь в стене клуба. «Блин!» — пробормотала Диана. «А зачем?» Я пожал плечами. «Не зайдем, не узнаем». Подошел и осторожно надавил на дверную ручку. Дверь не открылась, заперта. «Стой!» Я перехватил Дианину руку. Она явно собралась стучать. «Куда ты ломишься?» «А что?» «То!» Совсем, видать, в своем альянсе расслабилась. «Этот вход явно не для посетителей. Если нам тут и откроют, в лучшем случае пошлют подальше. И с боем пробираться фигня. И если шухер поднимем, Робин, небось, недорог ждать, пока до нее доберемся. Смоется быстрее, чем оглянуться успеем». И второй раз мы их хрен выследим. С парадного входа надо. Попадем внутрь, смешаемся с толпой, а там уж и разбираться будем». Диана, подумав, кивнула. Мы вышли из переулка. Сопровождаемые заинтересованными взглядами местных тусовщиков поднялись на широкое крыльцо. Я потянул на себя обитую кожей и украшенную золотыми заклепками дверь. Открылась она на удивление легко. Навстречу зазвучала музыка. не громко, но уверенно. Я таких мотивов лет пятнадцать не слышал. С тех пор, как родители отправляли на лето к бабушке. Бабуля загоняла меня обедать, а сама включала сериал про добрую и прекрасную, но бедную девушку с огромными глазищами, длиннющими черными волосами и точкой посреди лба, которую полюбил богатый и красивый, но на редкость бестолковый миллионер. серии примерно сто. Эти двое пытались поцеловаться. Потом еще сто — потрахаться. Я давился супом. Бабушка комментировала происходящее на экране, время от времени вспоминая обо мне и наставляя. — Кушай как следует, Костя. Не отвлекайся. А потом наступала осень, и меня увозили домой. Чем там у них в сериале все заканчивалось, я так ни разу и не узнал. Впрочем, не факт. что самое интересное, вообще бы показали. Так вот, хозяева клуба явно были фанатами девушек с точками на лбу. Те обожали танцевать под такую музыку. Они, по-моему, вообще всю дорогу танцевали, делая перерывы только на то, чтобы в очередной раз не суметь поцеловаться с миллионером или рассказать кому-нибудь о том, как не сумели поцеловаться с миллионером. Бабушка называла это «ох, бедненькая». Вот жестокая судьба. А я пока обедал, успевал придумать минимум пятнадцать вариантов выхода из положения. Однажды по малолетству попробовал озвучить часть вариантов бабушке. Бабушка сказала «О, Боже!» Выпила сердечных капель и позвонила маме. Больше я свои новаторские идеи вслух не озвучивал. «Ты чего?» — спросила Диана. Она недоуменно смотрела на меня — замершего на пороге. «Ностальгия», — объяснил я. «Молодость вспомнил. Я тебе говорил, что был когда-то танцором диска». Диана, не ответив, молча шагнула через порог. «Ну и ладно», — проворчал я. «Не хочешь, не слушай. Филису расскажу». И шагнул вслед за ней. Мы попали в небольшой полутемный тамбур. Дверь позади мягко захлопнулась, А навстречу нам из глубины помещения выступил парень, показавшийся мне родным братом одного из тех, что приставали на улице. Такая же бычья шея, кожаная куртка и штаны, вроде спортивных. У этого, правда, из-под штанин выглядывали начищенные туфли, а на шее сверкала цепочка толщиной с палец. Серьезный пацан, сразу видно. «Приглашение?» Уставившись на нас, спросил он. «Что? Ах, приглашение!» Я полез в карман рубашки, пошарил, заглянул, с надеждой посмотрел на Диану. «Ты приглашение не брала?» Диана покачала головой. «Блин, ну надо же! Забыли! Слушай, брат, я извлек из кармана штанов водительские права. Забыли мы приглашение, прикинь? Пропусти по удостоверению, ладно? Чтобы нам твое начальство не беспокоить». Парень заглянул вправо. Я сделал вид, что похож на свою фотку двухлетней давности с выпученными глазами и офигевшим выражением лица. Дай бог здоровья, фотоавтомат в районном ГИБДД. А Диана с нажимом сказала. «Парень, мы торопимся. Долго будешь в дверях держать». И как бы невзначай продемонстрировала рукоять торчащего из-за пояса юбки пистолета. Вот что у альянсовцев не отнять, если не их самих, то оружие точно во всей не мере сходу узнают и уважают. Я, по крайней мере, равнодушных пока не встречал. «Проходите», — едва глянув на пистолет, сказал парень. Громко скрипнул извилиный, что-то припоминая, и добавил. «Пожалуйста», — спохватился. «Вам это может подсказать чего?» «Мы так-то не нарушаем». «Это вы молодцы!» — подхватил я. «Знаем, что не нарушаете. Мы на самом деле не к вам, не беспокойся. Выслеживаем, понимаешь, одного кадра, но светиться нам нельзя. Под прикрытием работаем, потому и одеты не по форме. Программа защиты свидетелей сечешь?» Ага. Еще раз отчетливо скрипнув извилиный, соврал парень. Я одобрительно кивнул. «Молодец!» «Куда нам? Туда?» — мотнул головой в сторону, где, по моему разумению, могла находиться Робин. Парень развел руками. «Так, смотря, что нужно. Общий зал там, приватные кабины направо». «Начнем с общего», — решил я. «Мы, агенты Альянса, всегда ставим общественное выше личного». И, увлекая за собой Диану, решительно двинулся налево. к большой арке, перегороженной занавесом. Музыка доносилась оттуда. Когда я откинул занавес, едва не оглох. За занавесом находился круглый зал. Не сказать, чтобы сильно большой, человек на сто. В глубине зала разноцветные прожекторы освещали сцену. Часть сцены занимали люди в костюмах из темно-красной переливчатой ткани, расшитой золотыми нитками. Люди были вооружены музыкальными инструментами. Оглушающие звуки из бабушкиного сериала издавали они. ней. У края сцены в свете прожекторов кружилась девушка, замысловато изгибаясь и размахивая полупрозрачными одеждами. Лицо танцовщицы закрывала маска. А в зале происходил местный аналог дискотеки. Девушки пытались повторять движения танцовщицы. У некоторых даже получалось – а мужики топтались около партнерш. Все как у нас, в общем. Вдоль стены окружающий зал стояли низкие диваны, перед ними столики. За столиками выпивали и курили, кто сигареты, кто что-то вроде кальянов. В воздухе висел дым. По сравнению с сиренью жить можно, но не сказать, что очень хочется. Моя бы воля свалил бы отсюда обратно к поленнице. Там все так хорошо начиналось... зараза ты, Робин, все-таки!» Диана ухватила меня под руку и повлекла к свободному столику у дальней стены. Прямо перед столиком торчала колонна, подпирающая потолок. Возможно, поэтому он оказался незанятым. «Мы сели». «Ну?» — сказала Диана. «Гну!» — с готовностью отозвался я. «Давай теперь моя очередь. Танк!» Диана грустно покачала головой и доложила. — Робин я не вижу. — Я тоже. Надо посмотреть получше. У тебя бинокля нет? — Костя, блин! Такое впечатление, что это мне три дня жить осталось. — Уже не три, а два с половиной, — поправил я. Хотя, конечно, смотря от чего считать. — О, придумал! Давай потанцуем, пока я живой. По выражению лица Дианы понял, что сейчас мне начнут выцарапывать глаза. — вздохнул. «Блин, и почему красивые девушки такие нервные?» «Знаю я, где твоя Робин. Знаю. Успокойся». «Где?» — встрепенулась Диана. «Да элементарно, Ватсон. Вот потанцуем, и сразу к ней». «Обещаю». И я галантно подал Диане руку.